Так или иначе, теперь нам придётся поменять стратегию. Из-за утечки было решено, что мы привлечём общественность. Решительные действия и призывания к национальной безопасности только ещё больше выставят нас в дурном свете. А после заварохи на Филиппинах мы не можем себе позволить даже намёка на выгораживание и утаивание реального положения дел. Генерал вздохнул. Такова, по крайней мере, позиция министра. Понятно, сэр. Следовательно, было решено, и я приношу извинения, что мы вовлекаем вас в это дело, так как вы на такое не подписывались. Было решено сделать первый шаг – захватить инициативу. Взять освещение инцидента под свой контроль, то есть сделать вас доступной для интервью, показав таким образом, что нам нечего скрывать. Интервью, сэр? Вы будете сотрудничать по этому поводу с мистером Монаханом? Гражданский тут же вышел на передний план. И его фирма доказала свою полезность в вопросах хмм контакта с общественностью. Бен. Просто Бен. Он охотно правой рукой поздоровался с Беккер, а левой протянул ей карточку. Надпись оптический нерв мерцала над ползущей лентой благожелательных отзывов от клиентов. Я понимаю, насколько хреново всё выглядит, капрал. Полагаю, вам сейчас в последнюю очередь хочется выслушивать мнение какого-то высокооплачиваемого консультанта по имиджу. Я прав. Бейкерс глотнула, кивнула и убрала руку. На её плечах бились фантомные крылья. Есть и хорошие новости. Прикрывать ничего не надо. Я здесь не для того, чтобы сделать из говна конфетку. Что приятно, хоть какое-то разнообразие. Я здесь для того, чтобы наружу вышла именно правда. Как вы сами понимаете, существует немало лиц, которые заинтересованы исключительно в реализации своих целей, а то, что реально произошло, их не волнует. Это я понимаю, тихо сказала Беккер. Вот эта личность, например. Просто Бен постучал по своим часам стерев парламент со стены. Вместо политика появилась женщина. Рост примерно метр 70, чернокожая, волосы настолько короткие, что стрижка похожа на армейскую. На картинке она словно падает. Несомненно, к этому причастен офицер конной полиции, лица которого не видно из-за шлема. Он схватил её за левую руку. Оба танцуют на фоне хоровой линии протестующих и дронов у миротворцев. Амаль Сабри начал рассказ монолог. Журналист-фрилансер на хорошем счету у левых благодаря своей работе по защите прав человека. Уроженка Сомали, но ещё ребёнком иммигрировала в Канаду. Родной город Пелудуэйна. Никаких ассоциаций Капрал. Беккер покачал головой. Воздушный десантный полк 1992-й. Извините, нет. Ладно. Э, тогда скажем так, у неё есть ещё одна причина не доверять канадским военным. Это последний человек, который будет нас защищать, заметила Эйсбах. Именно, Кивнл Монахан. Вот почему я дал ей эксклюзив. Они вступили в бой на нейтральной территории по предложению Сабри, что Снеохоты одобрила военное командование в кафе на террасе где-то посередине Лейтен Тауэр в Торонто с видом на Лейкшир. Терраса выступала из здания как трутовик, паря над беспилотниками, летающими внизу. У нее чуть ли не патологическая эмпатия к жертвам. Монахан перечислял слабые места сабри так, словно отрывал лапки пауку. Сердце тает от бездомных кошечек, бельчат с раком. Кровь кипит при виде побитых женщин, подавляемых меньшинств, Да и любого, кто оказался не с того конца, стрекала. Ее ярость не показушна, она не разменивается на микроагрессию, достаточно умная, бережет себя для крупных дел. Поэтому все еще ораторствует на крупных каналах, пока остальные из бригады бешеных дерутся за куски на микроблогах. С высоты в 20 этажей пешеходы походили на муравьев. Для Бейкера они так и останутся такими маленькими. Она сюда прилетела и улетит так же. Уступка тем, кто предпочел бы провести это интервью в более контролируемых условиях. Тем, кто, по правде говоря, и вовсе попытался бы избежать подобного разговора. То, что они передали столько управления сторонней компании, много говорило о репутации оптического нерва в области антикризисных мер. Если она посмотрит на тебя как на жертву, а ты именно жертва, мы сможем превратить её из агитатора в черлидера. Если выставишь свои аугменты как орудие патриархата, уже к десерту станешь её задушевной подругой. А может, это много говорило о безнадёжности ситуации, раз оптимальные стратегии сошли на столький отчаянный план. А вот она, пробормотал Монахан в её левом виске. Но Беккер уже зафиксировала цель. Та окопалась за столиком рядом с ограждением. По эту сторону цветы и закуски, по другую, 80-метровый обрыв и верная смерть. Ведомый, без клыков, но по-прежнему недоверчивый, посылал тревожные сигналы культям ампутированных орудий. Увидев Беккер, Амаль сабри встала. «Вы выглядите...» – начала она. «Как дерьмо». Беккер не спала уже три дня. «Со стороны это не должны были заметить. Киборги не устают». «В смысле...» спокойно продолжила Сабри. И я думала, что аугменты будут заметнее. Огромные крылья, торчащие из спины, что насылают гнев Господень. Капрал Нандита Беккер, ангел смерти. Обычно так и есть, но их сняли. Руки для приветствия никто не протянул. Женщины сели. Наверное, им пришлось. Если только вы не спите, стоя. Туда в голову журналистке явно пришла забавная мысль. Вы же спите? Я киборг, мисс Сабри, а не пылесос. Вот, неожиданная вспышка раздражения, яркая искра на огромной черной равнине. После всех этих унылых и беспросветных часов бодрствования, Беккер даже обрадовался ей. Будь дружелюбной. Давай понемногу, не заставляй ее скалить зубы. Хорошо. Беккер повернулась с кресла и склонилась шею так, чтобы журналистка смогла увидеть вершину черной эмулированной сороконожки, прикрепленной к позвоночнику. Укрепление на спине и трубчатых костях для переноски грузов. Мышечные накладки почти 20 джоулей на кубический сантиметр. Машинальное перечисление спецификаций почти успокаивало. Термоэлементы не более чем 70% под большинством. Понемногу, Капрал. В общем, Бейкер пожала плечами, выпрямилась. Большая часть аугмента внутри, остальное подключается к разъёмам и вперёд. Она перевела дух, перешла к теме. Я должна сразу сказать вам, что у меня нет полномочий говорить о деталях миссии. Собри, пожало плечами. Я не их спрашивать не буду. Я хочу поговорить о вас. Она постучала по меню, заказала креветки и пиво. А вы что будете? Спасибо. Я не гладна. Разумеется, журналистка взглянула на Бэккера. "Но вы же едите? У вас пищеварительная система сохранилась?" "Нет, меня подключают к розетке", улыбнулась Капрол, показав, что шутит. "Вот, ты уже понимаешь, как надо. Рада, что вы всё ещё можете смеяться". Лицо Сабри неожиданно окаменело. "Чёрт, попалась на пустом месте". Левую ладонь неожиданно забило дрожь. Бекер убрала руки со стола, положила их на колени. Хорошо, наконец сказала Сабре. Давайте начнём. Должна заметить, что я очень удивилась, когда спецвойска позволили мне поговорить с вами. Обычно в таких случаях они отказываются от комментариев, подчёркивают свою важность, а потом ждут, пока в луч прожектора не попадёт какая-нибудь знаменитость. Я всего лишь следовала приказом. Тик в ладони Бейкер не проходил. Она нажала пальцы в замок. Тогда поговорим о том, о чём вы можете говорить, продолжила Сабри. Как вы себя чувствуете? Бейкер моргнула. Простите, о том, что случилось, о вашей роли в инциденте. Как вы себя чувствуете? Будь честной. Ужасно я себя чувствую, ответила она. Голос был спокойный, но Бейкер едва держалась. А как мне себя ещё чувствовать? Ужасно, признала Сабри. Она выдержала паузу, прежде чем надавить снова. По официальной версии это был сбой в системе. Следствие ещё не завершено, тихо сказала Беккер. И всё-таки, как говорят источники, стреляли аугменты, а не вы. Никакого преступного умысла. Как лякси ложного цвета, расползающийся по песку. Вы чувствуете, как будто вы сами убили их. Говори правду, прошептал монаха. Я Часть меня, да, возможно. Говорят, что аугменты не могут сделать ничего, чего бы не сделали вы сами. Они просто все совершают быстрее. Шесть человек решили порыбачить в пустом океане. Чушь какая-то. Вы это так понимаете? Сабри решительно наступала. Мозг решает, что делать, прежде чем понимает, что все решено? Бекер с трудом сосредоточилась, с трудом кивнула. Даже так она казалась неуверенной, хотя журналистка вроде бы не заметила этого. Это как как пузырь, поднимающийся с одного озера. Мы не видим его, пока он не доберётся до поверхности, а аугменты видят, причём почти сразу. И как вы себя чувствуете в этот момент? Я чувствую, Беккер засомневалась. Честность Капрал. Вы молодец. Словно у тебя за плечами есть хороший ведомый помощник, и он всегда прикроет спину разберётся с угрозой, которую ты даже не замечаешь. Только для этого он пользуется твоим собственным телом. Вы понимаете меня? Насколько могу? Насколько может человек без аугментов? Сабри слегка нахмурилась. Так же было и с Тионе. С кем? Тионе Анока, Ризио Терика, его Она замолчала, взглянув в лицо Бейкер. Я не знала, произнесла та, не сразу собравшись со словами. «Как их звали?» Беккер кивнула. «Я могу выслать вам список». Появился официант, поставил перед Сабри кувшин и тарелку с горячими красными зуфазидами, оценил атмосферу и тут же безмолвно удалился. «Я не...» Беккер закрыла глаза. «В смысле, да, поначалу все было так же. Поначалу. Была угроза, так ведь? Потому что аугменты... Потому что я выстрелила... И меня бы уже убили четыре раза, если бы я постоянно выясняла, во что стреляю. Она еле сглотнула комок в горле. Только в этот раз я потом... Стала осознавать. Почему я не заметила их приближения? Почему? Капрал, осторожнее. Без тактических подробностей. Некоторые из них все еще двигались. Один даже говорил, пытался. С вами? С вами? Ультрафиолет и рельеф на стекле стола раскалывал случайные лучи солнца на крохотные радуги. Без понятия, что они говорили. Собритыкуло креветки вилкой, но не ела. Беккер покачал головой. Я не говорю на кирибати. Такая куча аугментов и никакого автоматического переводчика? Я я никогда не думал об этом. Может, все эти умные машины видели поднимающиеся пузыри? «Знали, что вы об этом не думаете? Не захотите знать?» И такая мысль Беккер в голову не приходила. «Значит, вы ужасно себя чувствуете», — сказала Сабри. «Что еще?» «Что еще я чувствую?» Дрожь расползлась по обеим рукам. «Да что это за хрень? Он же говорил, что все будет нормально. Говорил, что лекарства...»